Глава 32. Но потопление американского и авианосного соединения не было последним сюрпризом на сегодня. Кстати, на всякий случай я направил в квадрат, где-то произошло один тяжелый крейсер и четыре сминца. Если какой-то из поврежденных вражеских кораблей уцелел, то его следовало захватить или уничтожить. Тут уж как получится. Кроме того, наши корабли должны были подобрать из воды всех американцев, покинувших свои тонущие суда. В 19:36, когда все страсти улеглись, и я наконец-то решил поужинать. От генерала Имамуры пришло довольно неожиданное донесение. 20 минут назад американское командование выслало парламентеров, которые заявили, что адмирал Киммил, командующий обороной Пёрл-Харбора, хочет вести переговоры с командующим японским флотом, атаковавшим Гавайские острова. Но вполне резонные вопросы Имамуры о том, почему Киммил не хочет разговаривать с ним. Парламентёры немного смутились, но объяснили, что американский адмирал настаивает на переговорах именно с японским адмиралом, а не с сухопутным командиром. В чести генерал-лейтенанта Хитоси Мамуры, он не стал убежаться, лезть в бутылку, а решил связаться со мною. А пока ситуация не прояснится, то он решил временно остановить наступление своих войск. Я одобрил его решение и сказал, что вылетаю к ним немедленно. Этот адмирал Кимил меня заинтриговал. Если он хочет поговорить именно со мной, так тому и быть. Я, в принципе, догадывался, о чем пойдет разговор, поэтому был согласен на эту встречу. Лететь я решил на одном из палубных торпедоносов из авиагруппы Мусаси. Полечу на месте штурмана до захваченного нашими войсками американского аэродрома «Увиллер», что находился в центре острова Оаху. К этому моменту наши инженерно-сапёрные части уже смогли очистить взлетную полосу от обломков вражеских самолетов и засыпали на ней воронки от бомб. Так что к приему самолетов этот трофейный аэродром был готов. Оставив отзаву за старшую, я через 10 минут уже был в воздухе. Лететь до Виллера меньше часа, думаю, что не развалюсь. Хотя кресло штурмана было не особо удобным, но я выдержал. На аэродроме все уже были предупреждены о моем прибытии. Поэтому, как только мой Кейт коснулся полосы и вырулил на рулежную дорожку, то к нему сразу же подъехали два полугусеничных «Хо-Ха» с обознавательными знаками 3-го полка морской пехоты императорского флота. По-видимому, это был мой транспорт и эскорт. Выскочивший из переднего бронетранспортёра японский морской пехотинец в полевой форме с погонами капитан 3-го ранга представился как Кенсин Акияма. В его глаза горели обожание и решимость выполнить любой мой приказ. Блин, ну вот еще один мой фанат. Он подтвердил, что со своими морпехами будет сопровождать меня к передовой линии. Адмирал Кимил и его штабные офицеры, оказывается, уже дожидаются моего приезда в расположение наших передовых частей. Сейчас с ними общается генерал Имамура, но официальные переговоры не начинают. Все ждут только меня. После чего бравый японский офицер указал на один из своих бронетранспортёров. К сожалению, вам придется сесть в эту бронемашину, чтобы добраться до места, господин командующий. Дорога до Пёрл-Харбора сильно разбита нашими танками, и на обычном автомобиле там проехать будет затруднительно. Сейчас Хо-Ха самый лучший транспорт. Извините, но ничего комфортнее предложить не могу. Ерунда. Когда наша империя ведет войну, мы не должны думать о комфорте. Думаю, что я не развалюсь, если пройду на вашем бренттранспортерё несколько километров. Успокоил я морпехов и полез в кабину ближайшего хоха. Когда наш кортеж прибыл на место, то я увидел место, где будут идти переговоры. Симпатичный деревянный домик на окраине Пёрл-Сити. Он был практически не тронут стихией войны. хотя рядом все соседние дома лежали в руинах. А вот этот уцелел. Генерал-лейтенант Имамуров встретил меня у входа и доложил, что американские высшие офицеры ждут нас внутри. На переговоры прибыл командующий обороной пёрл харбор адмирал Киммл, генерал-лейтенант Шорт и контр-адмирал Беллинджер. На мой вопрос, а где же адмирал Блоч, командующий 14-м морским районом Гавайские острова, Адмирал Киммл хмуро ответил, что Блоч погиб вчера во время авианалета. Хорошо, господа, вы хотели меня видеть? Вот он я. Что вы хотели сказать мне такого, чего не смог бы мне передать генерал-лейтенант Хитоси Мамура? Сразу начал я переговоры, изображая недовольство. Вы меня от очень важных дел оторвали. Мой флот как раз топил ваш авианосец Лексингтон и весь его эскорт. Мы хотели бы поговорить о перемирии, сказал адмирал Кимэл, который заметно побледнел, когда услышал о судьбе Лексингтона. Не понял вас. Какое еще перемирие? Вы что, смеетесь?» — довольно резко ответил я, переглянувшись с Мамурой. Мы думали, что перемирие поможет обеим сторонам этого конфликта, и вы и мы сможем подобрать своих раненых и похоронить убитых. Это было бы по-христиански и соответствовало бы благородным традициям войны, начал неуверенно отвечать на мой наезд Кину. Нас никакой перемирие не интересует. Я уже отдал своим десяти линкорам приказ на выдвижение к Пёрл-Харбору. Ночью они подойдут к входу в гавань и откроют огонь из всех своих главных калибров. Уж вам-то, как командующему Тихоокеанским флотом США, должно быть ясно, что ваши немногочисленные береговые батареи не продержатся и 20 минут против 10 моих дредноутов. После того, как с вашими батареями будет покончено, наши линкоры превратят Пёрл-Харбор и Гоналу в руины. Мы вас даже штурмовать не будем. За нас все сделает артиллерия. Если вы не дорожите своими жизнями, то подумайте тогда о жизнях своих людей и гражданских, которые погибнут при обстреле. Решил я попугать американцев. Но это же чудовищно, это же бесчеловечно. Неужели вы на это пойдете?» — закричал генерал Шорт. Это не нецивилизованно. Слушайте меня, цивилизованные люди. Сейчас на одной чаше весов судьбы стоят жизни моих моряков, летчиков и солдат, а на другой чаше лежат жизни моих врагов, вашей жизни, жизни неизвестных мне гражданских, которые не являются гражданами Японской империи. Как вы думаете, куда я брошу камень, чтобы нарушить это равновесие? ответил я ровным голосом, постаравшись, чтобы на моем лице не дрогнул ни один мускул. И ещё, господа цивилизованные люди, не вам говорить мне о бесчеловечности и жестокости. Вы, когда своих индейцев уничтожали, отбирали у них земли, почему-то не заикались о человеколюбии и цивилизованных способах ведения войны? Так что люди, чей народ устроил массовый геноцид, не имеют права учить меня благородной войне. Вы меня не так поняли, я не хотел вас оскорбить, начал лепетать генерал Шорта, пуская глаза. Если у вас нет других предложений, то я думаю, что наша встреча окончена произнес я многозначительно поглядев на Кимела. Мы хотим знать, чего хотите вы, пробормотал американский адмирал, переглянувшись со своими людьми. Я хочу вашей полной безоговорочной капитуляции. Только в этом случае мы с генералом Имамурой гарантируем жизнь всем, кто добровольно сложит оружие. Если вы сейчас ответите отказом, то наши солдаты пленных брать не будут. Выбирайте: смерть или жизнь, выдал я свои требования, отвернулся от американцев. Мы должны подумать, посоветоваться. Дайте нам ночь на раздумье. После короткого молчания выдавил из себя адмирал Кимил. У вас есть десять минут на раздуми, пока мы с генералом Имамурой выйдем покурить, решительно припечатал я, направляясь к выходу. Вы думаете, господин адмирал, что они согласятся? Не слишком ли вы с ними резко разговаривали? Хотя ваша хитрость про десять линкоров мне понравилось, спросил Имамура, вытаскивая сигарету из золотого портсигара и прикурив от шикарной позолоченной зажигалки. Конечно, согласятся. У них просто нет другого выхода. Они же не японцы, а значит, не будут драться до конца. Вот вам, например, никогда не придет в голову мысль о сдаче, а эти цивилизованные люди умирать не захотят. Мне показал им единственный выход из этой неприятной для них ситуации. Шансов на победу у них нет. И они это очень хорошо понимают. А насчет моей маленькой хитрости, я тоже решил, что цифра 10 звучит более внушительно. Американцы же не знают, что у нас есть здесь всего 7 линкоров. Это будет для них лишним стимулом, успокоил я своего собеседника. "А почему вы не курите, господин Адмирал? А то мне как-то неловко, я курю, а вы нет?" смущенно сказала Мамура. "Я сам не курю, но вы курите, курите. Мне нравится дым сигарет. Лучше скажите, где вы достали эту красивую вещицу?" произнес я, указывая на зажигалку и Мамура, украшенную золотистыми драконами. "Ах, это, это китайские трофеи. Я в Китае ещё в 1938 году воевал. Вот тогда зажигалка мне и досталась от одного пленного китайского генерала. Это моя память о той войне, которую мы выиграли." Да, господин адмирал, мы ее выиграли. И эту войну мы тоже выиграем. Я и не сомневаюсь в этом. Что-то они там затихли. Десять минут подошли к концу. пойдемте Мамура-сан. Будем принимать капитуляцию гарнизона Пёрл-Харбор. Когда мы вошли, то все американские офицеры встали по стойке смирно и отдали нам честь. Адмирал Кимэл выступил вперед и произнес. "Мы принимаем ваши условия и сдаёмся". После этого он отстегнул свой офицерский кортик и протянул его мне, пробормотав что-то чего-то подобного он ожидал, и поэтому взял с собой этот кортик, который не надевал уже пару лет. Вы поэтому хотели видеть на переговорах именно меня? спросил я у Кимела, принимая его кортик и вынимая его из ножен, чтобы увидеть, как свет скользит по лезвию. Пёрл-Харбор есть база Тихоокеанского флота США. А флот не может сдаваться сухопутным генералам, устало произнес американский адмирал и поник головой.